Глава первая. Интересные неожиданности. Хмурый Симон вернулся Зее через сутки. Близко подойти к бушующему подводному вулкану у него не получилось. Даже следов от острова не обнаружил. Попытки найти выживших или хотя бы трупы людей оказались неудачными. Вулкан стал одной могилой для всех новых знакомых. «Надо устраиваться здесь на длительное время», — сообщил Саш всем взрослым, собравшимся на совет за одним столом. Ирисана и так все знала, поэтому молча слушала мужа. — Мы никогда не выберемся с этого затерянного мира? — с безнадежностью в голосе спросила Тея, нервно сжимая пальцы рук в замок. — Мы выберемся, — отрицательно покачал головой Саш, — или за нами прилетят. — Как нас найдут без координат? — заинтересованно взглянул в глаза Сашу Симон. Он уловил явное утверждение в словах главы филиала погибшей школы. «Захотят иметь императора, постараются добраться до нас побыстрее», — ухмыльнулся демон. Забавно было наблюдать за удивленными лицами людей. «Какого императора?» — первая пришла в себя и выдохнула Зея. Со вспыхнувшей в глазах надеждой она смотрела на парня. «Как мне стало известно из достоверных источников...» Потряс коммуникатором на руке Саш, пока не собираясь раскрывать людям возможность связи с внешним миром. Паренек Дастин из наших подопечных деток никто иной, как сын императора. Не буду раскрывать полную картину, но вам достаточно знать, что это так. Некоторые сведения, полученные в том числе и от заминированных ботов перед посадкой, прояснили обстановку с нападением на школу. Дальше Саш рассказал отредактированную версию событий в империи. — Значит, Айсарем знает о мальчике, — задумчиво прошептал Азея. — И будет его искать, — поддержал девушку Симон. — Нам осталось спокойно дожить до этого момента или построить системный кораблик самим, не забывая про воспитание нового государя, — подвела итог Ирисана. — Невероятно! — грустно вздохнул Симон. — Такой взлет карьеры! Второстепенный учитель боя — личный воспитатель императора. «Только не радует меня это событие. Сколько же крови прольется в стране?» «Государство там, мы здесь. У них свои задачи, у нас свои». Саш осмотрел задумчивых друзей. Он воспринимал этих людей именно так. Он понял, что от исходного разума пришельца в эту вселенную у него уже ничего не осталось. Все переплавилось в общем котле сознаний. У демонов друзей не бывает. У них есть круги доступа. Самые надежный ближние, но это не значит, что кто-то из него не кинется тебе на спину или не вопьется в горло при любом удобном случае, чтобы занять верхнее положение в иерархии. Эти же люди, сидящие рядом, бить в спину не будут ни при каких обстоятельствах. Для Саши это казалось странным, но такое положение дел ему нравилось. «Я так понял, ты рассчитываешь улететь отсюда раньше, чем до нас доберутся спасатели?» — улыбнулся Симон, уже понимая, что парень зря говорить о втором варианте не станет. — Псионы мы или нет? — усмехнулся Саш. — Псионы... Недоделанные. Так нас называл Тирс. Грустно покачала головой Зея, переглянувшись с сестрой. — Ничего, доделаемся. Если муж говорит, что это возможно, значит, так оно и есть. — поддержала Саша и Рисана. За дальнейшее будущее девушка была совершенно спокойна. пока она с мужем ничего страшного случиться не может. Дальше пошло обсуждение ближайших планов. Работы по доведению замка до законченного варианта соответствующего проекту займут уйму времени. Большая часть необходимого оборудования завезена. Осталось добавить в помещение и подключить всю электронику. Как и в школе, основная часть обеспечения жизнедеятельности ложилась на роботов, а их предстояло настроить и обучить на новом месте – Окончательное обустройство жилья в замке заняло целый месяц. Дальнее наблюдение за окрестностями обеспечивали два летающих дрона. Вообще-то в наличии их имелось 6 штук, но решили оборудование экономить. Новых поставок в ближайшие годы не ожидается. Исходя из тех же принципов, спрятали две трети обслуживающих роботов, кое-что дети и взрослые, способны делать самостоятельно. Ближнее наблюдение вёл один из двух многодиапазонных сканеров. Его антенны закрепили на самой высокой точке замка, на шпиле одной из башен. Систему локальной обороны вообще выключили. Если прилетит враг, силовой щит все равно выдержит лишь 1 два удара средней энергопушки, а четыре малые установки противокорабельных торпед опасны только для ботов и небольших кораблей. В случае появления других неприятностей у «Псионов» будет время включить защиту. Единственный метеорологический спутник, вращающийся на орбите, создавал зону сверхдальнего контроля и раньше применялся руководством школы лишь для прогнозов погоды. Наблюдать за жизнью дикарей никто не собирался. Разрешение орбитальных сканеров не позволяло рассматривать мелкие объекты на поверхности. В воздухе и на воде можно разглядеть боты или корабли в виде точек, а на поверхности различались объекты размером не меньше поселка. Дороги, реки, мосты прекрасно просматривались на картинке из-за достаточной протяженности. Да и биоискины демонов способны обработать множественные изображения поверхности под разными углами и вытянуть оттуда дополнительную информацию. В общем, примерными картами планеты поселенцы себя обеспечили. По окончании строительства замка всплыла проблема продовольствия. Запасов картриджей для синтезаторов хватит на срок не более трех месяцев. Поставки естественной пищи предполагались через школу. Теперь такой вариант отпадал. Демонам пришлось заняться изучением возможностей местной долины по снабжению поселенцев пищей. Учитывая огромные базы данных бывших исследовательских искинов первых и биоскафандры демонов, работы надолго не затянулись. Долина располагала достаточным количеством животных, чтобы обеспечить пропитанием не только небольшое поселение, но и целый город. Кроме того, из обнаружили приличное количество съедобных растений. Жизнь постепенно налаживалась. Положение долины, зажатое между двумя горными цепями, способствовало созданию хорошего микроклимата. Ветры с океана практически не проникали в защищенное пространство. Демоны знакомились с местностью и живностью. Симон с сестричками занимались своим прямым делом обучением детей. С пищей больше проблем не возникало. Искины разработали кучу рецептов для приготовления вкусной и полезной еды, а тупые роботы-уборщики быстренько переквалифицировались в поваров и отлично готовили огромный набор блюд. Местные жители напомнили о себе внезапно. Дальний дрон слежения на окраине долины обнаружил людей. Большая группа спускалась по одной из звериных троф, идущей с горной гряды со стороны материка. Состав отряда гостей выглядел необычно. Впереди в роли проводников шли двое стариков. На расстоянии за ними шла девочка лет 10-12 в отлично подогнанном по фигуре кожаном костюме. Ее сопровождала пара девиц постарше в легкой броне из хорошо укрепленной кожи и с прекрасным набором различного смертоносного оружия. Из-за спины одной выглядывала пара коротких мечей, а вторая не расставалась с луком. В середине отряда двигалась разношерстная группа женщин и детей с различными узлами, мешками и сумками в руках. Тыл прикрывали четверо молодых парней, без брони, но с мечами на боку, во главе с пожилым воином. У того на теле присутствовал металлический доспех, части которого характерно поблескивали на солнце. Время от времени боец отставал и припадал ухом к земле, к чему-то прислушиваясь. Медленно двигающаяся по узкой тропе процессия на вторжение никак не походила. Саш давно прицепил к роботам астральные модули связи, так что Искин управлял ими на огромном расстоянии. Дрон получил приказ спуститься чуть ниже и рассмотреть гостей поближе. Саш побежал в сторону пришельцев. Он в это время как раз охотился на материковой стороне долины. У них с Ирисаной наметилось разделение зон деятельности. Она занималась частью территории, примыкающей к морю, а он – оставшийся. Присутствие постороннего объекта в небе первая заметила глазастая охранница с луком. Она что-то сказала молодой подопечной, а потом произошло нечто необычное. Колонна резко остановилась по приказу девочки. Ребенок встал на колени и, протянув руку в сторону дрона, что-то сказал, наблюдая за приближающимся непонятным устройством. Саша странная реакция маленькой гости заинтересовала. Включив силовую защиту робота, он направил его к девочке. Дальше произошло уж вообще непонятное. Девочка обнаружила защиту на спускающемся устройстве, чего не могло быть в принципе. Силовое поле нельзя заметить глазом. Она что-то приказала охранницам, те очень неохотно отодвинули руки подальше от оружия. «И Саш, девочка Псион, тут даже не надо быть спецом по аборигенам. Саш». «Я так понимаю, стоять на коленях значит что-то просить?» И, Саш, в большинстве миров это именно так. «Ты как бы выше меня, значит, я что-то прошу или просто тебя уважаю?» Небольшое сферическое тело дрона облетело по кругу замершую группу из трех человек. Проводники подались по тропке чуть вперед, а основная колонна из женщин и детей отступила немного назад. Когда дрон завис в паре метров над девочкой, та повторила свою короткую речь. Прошу простить вторжение в предел величайшего. Обстоятельства оказались сильнее правил. Если позволите, люди готовы служить вам, иначе враги нас просто убьют. Погоня скоро придет сюда по следу». Дикарский язык Саш понимал. Точнее, его знал Био Искин, вскинувший базу с коммуникатора Тирса. В памяти устройства даже присутствовало изображение этой девчушки, но она несколько лет моложе. Для Искина сопоставить прошлые и настоящие картинки между собой не составило труда. Девочка с отцом посещала остров не очень давно, во время немногих походов жителей в гости на собственных утлых суденышках. «Ждите на месте», – приказал Саш через динамик, чем привел просительницу в полный ступор. Ответа от наблюдателя та не ожидала. Саш дал задание аппарату подняться повыше и осмотреть тропу по горам. Если преследователи идут следом, то дрон их обнаружит. Жену Саш тоже предупредил о возможных гостях. Если те знали о беженцах и их преследовали, то могли высадить какой-нибудь отряд на побережье. Несмотря на отвесные скалы у берегов, небольших расщелин для десантирования умеренно безумных воинов там вполне хватало. В это время демон уже подходил к беженцам. Старики-проводники молча поклонились и отошли в сторону, пропуская Саша, когда тот почти беззвучно вынырнул перед ними на тропе из зарослей кустарника. Биоскафандр Саша полностью имитировал стандартный комбинезон школы и обычный плащ с капюшоном. Только девчушка, закрыв рот руками, продолжала стоять на коленях и смотрела огромными глазами на приближающуюся фигуру человека. Саш никогда не видел ауры местных жителей, да и сведения о них в школе не попадались. В коммуникаторе такие данные тоже отсутствовали. Если полевая оболочка людей развитых миров напоминала цветной шар, плавно исчезающий в зависимости от расстояния, То у аборигенов она походила на клубок тонких нитей. Некоторые из них у ребенка выглядели чуть толще, чем у ее охранниц. Маг тени! Наконец смогла выдохнуть девчушка. Серую муть у Саши вместо ауры она точно видела. Телохранительницы почему-то сильно загрустили, услышав шепот госпожи. Кто такой этот маг, Саш не знал, но виду не подал. На колени становиться не обязательно. Просьбу услышал. «У меня один вопрос. Почему?» Обратился он к девочке, внимательно рассматривая просительницу. Кроме ауры, характерной для аборигенов, ребенок внешне ничем не отличался от детей в замке. Облегающий костюмчик из мягкой кожи подчеркивал спортивную фигуру маленькой госпожи. Видно, с ней основательно занимались физической подготовкой. Слой пыли на лице после длительного похода не портил симпатичную физиономию. Возраст точно не больше двенадцати лет. Девочка поднялась с колен и, еще раз, чуть поклонившись и успокоившись, повторила речь. «Да слышал я уже это!» – недовольно пробурчал Саш. «Почему вы пришли просить помощи именно сюда?» «Проводники», – кивнула девочка на застывших впереди стариков, – «иногда посещают долину. У них соглашение с живущими здесь вепами. Люди приносят забродившее вино, а те разрешают охотиться. Месяц назад охотники пришли с подарками, а вепы их не взяли. Звери были напуганы». Из сумбурного мыслеобмена стало понятно, что в долине поселился кто-то очень сильный, приводящий вепов в ужас. Люди направились посмотреть, а добравшись до замка, быстро развернулись и покинули вашу территорию. Мы не знали, кто здесь обосновался, но рассказы очевидцев намекали, что хозяин владеет силами земли и воздуха. Лишь у величайшего земляные големы находятся в подчинении неограниченное время. а летающих мой учитель вообще никогда не слышал. За короткий срок выстроить замок на горной круче способен лишь величайший. Люди несколько месяцев назад проходили через долину и никакого замка не заметили. Сделав небольшую паузу и собравшись с мыслями, девочка продолжила. Недавно на побережье обрушилась гигантская стена волны, сметая постройки и укрепления. Отец с большинством воинов ушел в морской поход. В установленный срок корабль не вернулся. Учитель воспользовался картами судьбы. Те дали неутешительный ответ. Отец со своими людьми погибли. Скорее всего, та же волна настигла их. Если в поселке она, как игрушечные кубики, снесла огромные каменные блоки береговых фортов, обработанные магическими заклинаниями, то у судна шансов не было. И ты так спокойно говоришь о смерти отца? Саш наблюдал за собеседницей, но аура девочки почти не изменялась во время рассказа. Для людей это выглядело довольно необычно. Такое отношение к близким родственникам больше подходило демонам, чем людям. — Давно с этим смирилась, — тяжело вздохнула девочка. Папа после смерти мамы не раз обращался к разным магам, но те всегда говорили одно и то же — ненадолго он ее переживет. Поэтому он с самого детства занимался со мной, а когда обнаружилось, что я имею способности, нанял мага для начального обучения. Я — дочь пограничного барона Северной империи Сирена Шторм. Император отослал отца на самый край государства для защиты побережья от набегов пиратов и бандитов с другого материка. «Расскажешь подробнее позже. Кто вас преследует?» Саш прервал ее речь, перескакивающую с одного непонятного момента на другой. «Да я почти дошла до этого», — скривила лицо девчонка. Вспоминать отца, чтобы ворошить старую боль, ей не хотелось. Кто-то сообщил бандитам, что большая часть пограничников не вернулась из похода, а береговые укрепления разрушены. «У нас не хватало воинов для наблюдения за побережьем. Чужаки напали неожиданно». С двух кораблей десант высадился прямо на причалы, им никто не мог помешать. Охранные башни у входа в бухту смыла волна. Портовые пограничники задержали врагов на некоторое время, и жители смогли укрыться в моем замке. Остатки отряда потом тоже отошли под защиту стен. Первый помощник отца послал вестников в город с сообщением о нападении, но те быстро вернулись. Дорогу перекрыл неприятель. Они высадились где-то на побережье и скрытно обошли форпост. Если бы у врагов не было магов, учитель с остатками гарнизона смог бы отбиться. Против нескольких одаренных и двух сотен воинов у нас не было шансов выстоять. Повезло, что никто не знал про подземный ход из замка. Учитель приказал убегать в долину к величайшему и просить помощи. Быстрая смерть от вашего недовольства лучше рабства у северных разбойников. Он сказал, раз вы построились недавно, то, возможно, вам требуются слуги. — А где сам учитель? — поинтересовался Саш. «Здешний маг, если он на самом деле маг, а не результат неправильного перевода биоискина, здесь бы ему пригодился». «Учителя больше нет», — опустила голову девочка и заплакала. Эмоции, наконец, прорвались сквозь огромную силу воли этого маленького создания. «А вот поливать мои земли соленой водой не стоит», — пробурчал Саш, не зная, что делать. «Ирисана». «Дурак, это же маленький ребенок. Нашел место для разговоров. Быстро обнял девчушку и успокоил». «Саш...» эм... «Ирисана». «Вот же демон ненормальный. Обними ребенка. Она сама скоро придет себя. И еще предупреди гостей. Я выслала навстречу всех свободных роботов. Мой скин ими управляет». «Два дня прыгать с грузом и детьми по горным тропам – это тебе не шуточки? Роботы вполне заменят транспорт. Они уже на подходе». «И, кстати, ты оказался прав». Незваные гости высадились на побережье недалеко от нашей расщелины, но ее не нашли. Они как раз выбрались на перевал, когда я их засекла. Извини, пленных не захватила. Аура одного из них мне не понравилась, а оружие остальных не внушали никакого доверия, поэтому перестреляла издалека из игольника. Дрон за перевалом больше никого не обнаружил. Судно, их высадившее, уже далеко отсюда. Бросать якорь возле камней у берега оно не стало». Саш выполнил категорический приказ жены и притянул к себе девочку. Та без сопротивления уткнулась в демона и замерла в его объятиях. Ирисана снова оказалась права. Скоро всхлипывания прекратились. Вот, кристалл жизни учителя погас вчера вечером. Девочка вытянула из-под одежды маленький кулончик на цепочке с серым камнем на центральной подвеске. Учитель задержал погоню на два дня, пока мы пробирались по горной тропе. У врагов хорошие следопытые маги. Они найдут след и придут сюда. Саш внимательно рассмотрел украшения в руках ребенка. В астрале просматривался обрывок едва видной нити, постепенно растворяющейся в пространстве. Заклинаний с такими инфомодулями Саш не знал, но принцип понял легко. Это походило на инфонити, связывающие его с демонами и полудемонами, только гораздо менее энергоемкие. Так, лишь слабый намек на нормальную нить. «Сейчас придут мои слуги. Не пугаться. Они вам ничего не сделают. Грузите на них свои узлы». Громкий голос демона разнесся по столпившимся невдалеке людям. Если бы Саш не предупредил беглецов, последствия появления на тропе колонны шагающих, ползающих и летающих роботов привели бы к катастрофическим последствиям. Даже мужчины-проводники с нескрываемым страхом смотрели на невиданные фигуры. Чего уж говорить о женщинах и детях. замерший строй непонятных созданий через некоторое время успокоил беженцев. — Что, големов никогда не видели? Быстро грузите на них вещи! Подумаешь, големы необычные! Подогнала спутников девочка, уже полностью пришедшая в себя после нервного срыва. Покидать объятия Саша она не спешила и, лишь повернув голову, следила за выполнением собственного приказа. Похоже, люди привыкли слушаться маленькую госпожу. Хотя и с опаской женщины стали цеплять узлы и сумки на выдвинутые манипуляторы роботов. Саш взглянул на стоявших рядом охранец. Кивнув на прильнувшего к нему ребенка, он приказал. «Ведите госпожу за големами. У замка встретит моя жена. Потом разберемся, что с вами делать. Я пойду посмотрю на ваших преследователей». Девушки молча поклонились. «Там точно маги будут!» Неохотно отрываясь от Саши, пробормотала малышка. «Я с ними разберусь». Краем губ усмехнулся демон. От кривой улыбки на красивом лице повеяло зимней стужей. Охранницы вдруг вспомнили, как назвала этого человека маленькая госпожа. Магию забытой стихии сгинули очень давно, еще в эпоху Великих Войн, но страшные сказки об их силе до сих пор рассказывают детям. Никто не помнит, почему началась Великая Магическая Война, но она стерла с лица мира ни одну империю. Адепты Тени были самыми опасными воинами древних армий. Судя по оставшимся записям тех эпох, они одинаково хорошо сражались с магами любых стихий. Даже величайшие ничего не могли с ними сделать. По тем же преданиям о Теневиках точно известно лишь одно. Они могли нейтрализовать любое заклинание, в то время как сами, будучи не очень сильными магами, пользовались ими свободно. Таких бойцов в бою старались уничтожить в первую очередь. В первую магическую выбило столько одаренных, что потом тысячелетиями наука приходила в упадок. Небольшое количество выживших магов не могло восстановить порушенную войной инфраструктуру общества. К тому же и одаренных осталось слишком мало. Передавать накопленные знания оказалось некому, а записать сложные заклинания невозможно. Обучение проходит только под управлением наставника, видящего объемную структуру заклинания и способного указать подопечному на его ошибки. Охранец встречу с магом из преданий одновременно страшила и завораживала. Тем более другого варианта спасения беженцы не имели. Подумаешь, небольшая разница. Или идти в услужение величайшему с его тараканами в голове, или служить теневику. Пожалуй, теневику даже интереснее. Подхватив за руки госпожу, девушки направились задвинувшейся по тропе колонной. Опасная улыбка встреченного мага сирену не напугала. Девочка оробела лишь в начале разговора, обнаружив у шагнувшего навстречу человека темный туман вместо ауры. Слишком страшные истории рассказывал учитель про адептов тени. Испуг прошел быстро, а уж когда маг ее обнял, она как будто очутилась в объятиях погибшего отца. В отличие от простых людей, девочка почувствовала, на кого направлено его недовольство. «Не позавидуешь тем, кто встанет у него на пути». Сирене вдруг опять захотелось оказаться под защитой сильных рук. Несмотря на видимую молодость мага, девочка восприняла его как отца. Психология детей достаточно гибка, чтобы произошло такое событие. Ребенок должен чувствовать защиту взрослого. Совсем недавно ее защищал отец. После его неожиданной пропажи эту функцию взял на себя учитель. С его смертью у ребенка наступила пора растерянности. Она действовала по инерции. Учитель приказал бежать, она бежала. Встреча с сильным магом из легенды позволила найти девочке очередной якорь и защиту в этом мире. Саш смотрел вслед ушедшей колонии беженцев. Непонятно, как женщины целых два дня тащили с грузом и детьми по крутой тропе между гор. Возле Саши остановился пожилой воин. Демон перевел взгляд на него. «Если господин позволит, буду его сопровождать». «Могут потребоваться дополнительные сведения», — уважительно склонив голову и, глядя на Саша, чуть из-под лобья, предложил Старик. «Я побегу быстро», — предупредил демон. Упоминание об информации пришлось кстати. Саш практически ничего не знал о мире. В коммуникаторе Псиона оказались лишь данные об исследованиях самой планеты. Ученых не интересовали отсталые дикари, на ней живущие. «Двадцать лет бегаю по этим местам. Выдержу». Криво усмехнулся в ответ воин. Саш кивнул. Двигаться по крутой горной тропе пришлось больше трех часов. Демон не спешил, поэтому человек за ним поспевал, хотя к концу пробега дыхание у попутчика уже сбивалось. Чувствовалось, что спутник стал уставать. Воин не жаловался. Остановились перед одним из небольших перевалов. Хотя горы невысокие, но крутые, а между ними пройти трудно из-за огромных глыб и постоянно сползающих осыпей. Тропа велась прямо по скалистой гряде, перескакивая с одного выступа на другой. «Как, как бы не наскочить на погоню?» — пробормотал старик, восстанавливая дыхание. «Чужаки сейчас на другом перевале, почти напротив нас», — отозвался Саш и сформировал виртуальный экран перед собой. И Скин все это время наблюдал за окрестностями с помощью летающего в вершине охранного дрона. Изображение скакнуло вперед. На широкой площадке соседнего перевала обнаружилась отдыхающая группа преследователей. <кười> <кười> <кười> проглотил ставший комок в горле боец. С уважением в голосе, глядя то на Саша, то на экран, и одобрительно качая головой, он добавил: Не наш гарнизонный маг, не учитель сирены такого не умели. Я так понимаю, это и есть ваши преследователи, буркнул Саш, рассматривая людей на перевале. Картинка показывала отряд то с одной стороны, то с другой. Преследователи наблюдения не замечали. Дрон кружил на высоте пары километров. Встроенные сканеры имели достаточное разрешение, чтобы подробно рассмотреть даже заклепки на броне бойцов. — Вот тот в цветных штанах, маг! — осторожно ткнул пальцем в экран пограничник. — Остальные обычные бандиты. — Значит, вас они совсем не боятся, — задумчиво посмотрел на него демон. — А что нас боятся, женщины и дети? — криво усмехнулся воин. — Телохранительницы Сирены возьмут с собой на тот свет по паре бандитов. Молодняк утянет еще двоих. Ну, я, в лучшем случае, прикончу четверых. И это если маг не станет вмешиваться. Сирена, даже как ученица мага, слишком слаба. Три десятка бойцов хватит, чтобы захватить в плен выживших. — А почему маг не вмешается? — удивился Саш. Он, наверное, на службе какого-нибудь государства соседнего материка. Ему нет смысла помогать разбойникам, если те вполне справятся сами. А что по поголовье бандитов немного уменьшится, так это не страшно». «Зачем же тогда он пошел с ними?» — не понял Саш. «Посмотреть, что здесь есть полезное и интересное для его руководства. Бандиты налетят, пограбят и уйдут. Сюда же могут пройти и закрепиться чужие войска. Выбить их из горных районов побережья императору будет трудно». — Собственно, поэтому здесь и держали гарнизон во главе с бароном, отцом Сирены. Если бы не неожиданный удар стихии, потопивший два наших судна вместе с начальством и разрушивший береговые укрепления, нас бы бандиты не взяли. Подробно пояснил обстановку воин. — А ведь Сирена упоминала, что среди напавших несколько магов, — задумался Саш. — Правильно говорила, — пожал плечами воин. — Среди жителей затесался их разведчик. Он-то и передал все о нашем положении. Захватить форпост чужими руками, всего лишь снабдив их несколькими магами, а заодно и прорядить разбойников — отличное военное решение. Сам бы так и поступил. Что ты можешь сказать о маге? Саша рассматривал противника на экране. Невысокий, жилистый человек, темная кожаная куртка, яркие, бело-красные полосатые штаны, на поясе меч, на лице оттенок недовольства и брезгливости. Соседство с бандитами ему точно не нравится. «Судя по красным полосам на штанах, огня, пробормотал разведчик, рассматривая врага. Повернувшись к Сашу, он спросил. «Можно чуть ближе посмотреть на метки на рукаве куртки?» Саш увеличил разрешение. На правом предплечье мага обнаружились четыре красных планки. «Четвертый уровень», — уверенно и спокойно прокомментировал изображение воин, хотя возможности нового хозяина долины в наблюдении за пространством его поражали. «Хм, и что он умеет?» — хмыкнул Саш, а на удивленный взгляд воина пояснил. «Я тут недавно и издалека появился, так что всех ваших особенностей не знаю». Макс среднего уровня способен ставить огненные щит для небольшой группы. Метает стрелы и шары огня на полсотни шагов. Вблизи может приложить кучей огненных заклинаний в зависимости от опыта», — отчитался воин, как на экзамене. «Серьезный дядечка», — проворчал демон, — Соваться в прямой бой на местного мага с единственным действующим заклинанием он не собирался. «Что-то маг заволновался», — указал на экран старик. Человек словно прислушивался к чему-то. Потом он закрутил головой, пытаясь обнаружить, откуда исходит опасность. Как догадался Саш, интуиция местным жителям тоже вполне присуща. Пока демон не собирался нападать на преследователей, маг ничего не чувствовал и спокойно отдыхал. А как только принял решение, интуиция проводника заверещала об опасности. Саш не стал ждать, пока тот окончательно очухается и обнаружит, откуда она грозит. Кто знает, какие фокусы могут быть в запасе у здешних одаренных. Расстояние до преследователей не превышало полукилометра. Дальность стрельбы из игломета вполне позволяла работать на такой дистанции, тем более под управлением Искина и с возможностью демона рассмотреть даже песчинки на той стороне. Выскочив на вершину перевала, Саш открыл стрельбу. Первым сонную иглу получил маг, успевший лишь повернуться в сторону опасности. Остальные чужаки не успели даже приподняться с земли, получив такой же подарочек. Что произошло? Ничего не понял пограничник, забежав на вершину вслед за демоном, с недоумением отметив взглядом, окончившее жужжать устройство в руке Саши, направленное в сторону противника. Я их слегка усыпил. Усмехнулся Саш, пряча игломет в одежду под плащом. В специальной кобуре оружие не нуждалось, биоскафандр под управлением Искина обходился без лишних предметов, формируя карманы в зависимости от необходимости. <связь> — Только и смог протянуть старик. — Учитель госпожи оказался прав. На таком расстоянии способны применять магию лишь величайшие, и то не все. Переход между перевалами занял полчаса. Тропа почти исчезала между нагромождениями камней. Демон прошел бы гораздо быстрее, но он учитывал не беспредельные силы уставшего спутника. Особо спешить некуда. Сонная игла действовала от 10 до 12 часов, в зависимости от особенностей того тела, куда она попала. Первым делом, добравшись до площадки с преследователями, без дополнительного приказа, воин пособирал в кучу их оружия и освободил всех от доспехов. Саш занялся магом. Аура походила на биополе сирены, но некоторые нити выглядели толще и ярче. Как обычно, попытка впитать в себя частичку души врага в астрале окончилась ничем. Саш давно смирился с таким необычным для демона свойством этой вселенной, но все равно пытался экспериментировать. У мага душа тоже оказалась цельным объектом, от которого не получается отщепнуть даже кусочка. Конечно, можно убить человека». Демону достанется мизерная доля энергии души, как в случае с десантниками на Стиксе. С таким же успехом Саш мог уничтожить всех усыпленных воинов. Все равно энергия, поступающая через нити астрала от связанных с Сашем полудемонов, на порядке превосходила энергию от смерти людей. Когда астральные нити ловушки душ коснулись ауры мага, случилось неожиданное. Приток силы резко увеличился, а аурные нити человека стали быстро тускнеть. Даже не нужно быть особо просвещенным, чтобы понять, ловушка душ способна поглощать какую-то энергию, накопленную в биополе человека. Это открытие Саша сильно порадовало. Псионы не умели накапливать энергию в ауре, и он такого эффекта раньше не наблюдал. До этого момента парень просто не представлял, что делать с особенным противником. Возможности пленника были неизвестны, а держать человека все время без сознания невозможно. Теперь проблема решалась сама собой. Подключившись ловушкой душ каури врага, демон с удовольствием впитал всю доступную энергию. Без нее маг вполне безопасен. Надо лишь иногда скачивать с него излишки силы. И Саш. Эх, было бы здесь ментальное оборудование, я бы с пленника информацию быстро выкачал. Саш. «У демонов есть мысленные техники доступа к чужому разуму, но, боюсь, здесь они работать не будут. А те приемы, что я подсмотрел у Ксиона в школе, больше похожи на фокусы, чем на магию. Может, у здешних одаренных будет возможность чему-то подучиться. По крайней мере, теперь понятно, как их нейтрализовать. Просто выкачиваю энергию, и для моего накопителя польза, и маги ничего сделать не смогут». — С армиями мы не повоюем, а с такими небольшими отрядами, как это, справимся даже без применения современного оружия. — Что делать с бандитами? — обратился к Сашу-пограничник, кивнув на сонных преследователей. — Посидим, подождем. Сдвигая мага с его лежанки, пробормотал Саш и в ответ на недоуменный взгляд спутника пояснил. — Големы доведут ваш караван до замка, а потом вернутся сюда. Запеленаем бандитов, погрузим и повезем. Подвалов на всех хватит. «А с магом как поступим?» — кивнул воин на спящего противника. «С ними можно или договориться о клятве, или сразу убить. Но, предупреждаю, я об этом только слышал от гарнизонного мага. Что за клятва и как она действует, не знаю. Пару раз брали в плен одаренных на кораблях разбойников, но те были всего лишь ученики, не выше пятого уровня. Наш маг брал у них клятву и отправлял в империю. Бежать пленники даже не пытались». «Он знает». — кивнул на спящего мага Саш и добавил. — А я уже прослежу, чтобы не врал. — Да, пожалуй, этот на все согласится, — пробормотал старик, устало пристраиваясь рядом с демоном. Плащ мага, на который они устроились, оказался гораздо теплее, чем подстилки других воинов. — Если уж сирена распознала у вас мага тени, как мне передали женщины, то это тоже не ошибется. — Тебя как зовут, пограничник? — наконец решил познакомиться Саш. «Десятник пограничной службы наш. «А здесь как оказался десятник?» «По глупости», — нехотя проворчал собеседник, а потом начал рассказывать. «В детстве связался с плохой компанией. Подворовывал, пока не попался. Вместо работ на каменоломнях выбрал службу в пограничной стражи. Здесь, на краю материка, другие не живут, все ссыльные. Кто с семьей, кто так же, как я, по дурости. Со временем прижился и на родину совсем не тянет. «Теперь мой дом здесь, да и семья есть в этом караване, что вы в замок отправили». Отец Сирены тоже чем-то перед начальством проштрафился, вот его и загнали служить в дальний угол страны. Поговаривали, что он большому аристократу рожу начистил, когда тот что-то плохое о жене сказал. Дальше разговор зашел о странах. Десятник оказался словоохотливым. На этом южном материке находилось три империи – южная, центральная и северная. Когда-то давно, до Первой магической войны, это были провинции единого государства, которое распалось на части. Потом, со временем, опять образовались три объединения, ставшие империями. Иногда они воюют между собой за спорные земли, но до глобальных столкновений дело не доходит. Государства разделены труднопроходимыми местностями, где в основном и ведутся военные действия. Со стороны Южной Империи Центральная отделена цепью огромных гор, гораздо более высоких, чем те, где сейчас находился демон. С другой стороны Центральной Империи расположена огромная пустыня. Именно там в древности велись основные сражения. Окраинная часть материка, принадлежащая Северной Империи, хотя и лежала вблизи экватора, находилась в зоне горного массива, и жители были в основном в долинах. Дороги между жилыми анклавами достаточно длинные и тяжелые, так что развитие страны шло медленнее остальных. С севера, с другого материка, на побережье частенько наведывались морские разбойники. Именно поэтому император вынужден держать усиленную пограничную стражу на этом рубеже. Нормальных жилых долин среди невысоких гор на краю материка немного, а хороших заливов для постройки порта и того меньше. Вот в таком месте и построили пограничную крепость Форпост, охраняющую пролив между материками с Запада. Такой же Форпост был расположен и с другой стороны пролива. «А почему вы не жили в этой долине? Здесь целый город можно построить», — поинтересовался Саш. «Так это территория вепов. Попробуй с ними повоюй, кровью умоешься. Их лучше не трогать. То, что охотники с ними договорились, и то чудо», — тяжело вздохнул воин. «У нас вепы не водятся, я их никогда не видел». Не стал врать Саш, хотя и всего не сказал. «Их вообще редко кто может видеть», — продолжил пояснять обстановку Десятник. «Если сами не покажутся, найти их невозможно. Мордочка даже симпатичная, если не знать, что клыки ядовитые. Крылья, как у летучей мыши, тело не больше длины руки. Летают бесшумно и вертки, как вода. Уворачиваются от обычных стрел и от магических, хотя для них они совсем безопасны». Маги их не берет, но не любят, когда по ним швыряются чем-то магическим. Нападают всегда неожиданно, также мгновенно исчезают. Говорить не умеют, но иногда договариваются с людьми мысленно. Понять их трудновато. Это они. Саш вывел на виртуальный экран перед собеседником картинку с двумя существами. Дрон спустился пониже и давно заметил парочку подкрадывающихся по расщелинам представителей местного мира. Они. Кивнул тот в очередной раз удививший способностям мага. Экран четко показывал, как замерли на месте необычные гости, не решаясь двигаться ни вперед, ни назад. «Значит, говоришь, мысленно общаются», – задумчиво пробормотал Саш. «И Саш, и думать нечего. Как только десятник о них узнал, тут же замерли спрятать. Они считывают мысли, поэтому обнаружить их обычному человеку невозможно. Тебя они не чувствуют. Дрон железяка, мыслей у него нет, его тоже не замечают». «Саш». Кажется, они испугались нас с Ирисаной, поэтому и попрятались. Сейчас поэкспериментирую. Саш заглянул в эмоциональный слой астрала. Немного подумав, он сформировал модуль инфонити и протянул его от образа собственного разума к тому месту, где, как он предполагал, находились отражения сознаний парочки наблюдателей. В астрале там виднелась небольшая рябь. Действия привели к неожиданным результатам. Едва нить коснулась нужного места, какая-то ментальная защита существ рухнула. В сознание Саши ворвалась куча эмоций. Страх, ужас, непонимание, удивление, интерес. Затем начался мыслеобмен. Веб, ты кто?» «Почему у тебя четкие мысли?» «Почему не хочешь нас убить?» «Ты не человек, ты не наш, но ты такой, как мы. Где ты?» «Саша...» «Сейчас я похож на человека и сижу рядом с обычными людьми. Большую часть я усыпил, а еще один – вместе со мной. Нападать на вас он и раньше не собирался. Он из тех людей, кто вас уважает». Веб, «Странно. Значит, ты и есть тот самый ужас, замеченный наблюдателями?» Саш. «Наверное. Если меня я на самом деле могу превратиться в ужас. Как охотничьи трофеи, вы меня не интересуете. Я не собираюсь на вас нападать». Веб, «Странно. Не врешь, и мысли, образы такие четкие. Люди нас не понимают. Мы не понимаем их. Большинство людей почему-то на нас нападают первыми, хотя мы ничем им не угрожаем. Пришлось прятаться в этой долине. На тебе сильная защита, похожая на нашу. Она поглощает жизненные силы. Старики в раздумье». Обнаружив двух опасных существ, выпивающих жизнь, мы собирались искать новое убежище, а так не хочется покидать обжитое место. «Саш, наверное, вы видели нашу охоту. Мы с женой в последнее время часто охотимся в долине. Если вы сами не будете нападать на моих людей, то можете оставаться. На вас я охотиться не буду». «Веп, меня это радует. Ты не врешь, в отличие от людей. Ты другой, но ты такой же, как мы». «Не такой, как прежние, охотившиеся на нас, чтобы завладеть нашей защитой. Я пошлю подругу сообщить новости старейшему. Я тебе верю. Я приду». Один, вернее, одна из звепов выпорхнула из расщелины и умчалась в долину. Второй также быстро подлетел к людям и уселся на край площадки на перевале. Мордочка существа выглядела симпатично и походила на собачью. Крылья сложились необычно. Одно спряталось на спине... Второе прикрыло грудь. Вокруг тела существа образовался своеобразный кожаный панцирь. Ноги и руки больше походили на обезьяние. Рост стоящего на земле гостя не превышал метра. Осторожно, переступая ногами, веб подошел ближе. Осмотр существа дал Сашу информацию к размышлению. Аура у гостя по виду мало чем отличалась от его собственной и выглядела серой тенью. скин быстро проанализировал доступные данные. Серая муть разрушала энергетические конструкции, просто впитывая их в себя. Вот почему эти существа оказались неуязвимыми для заклинаний. Они любили, они подставляться под магические удары из-за возможности перегрузки какого-то внутреннего накопителя. По поводу магов тени у демона тоже мысли появились. Какие-то ушлые ребята научились использовать природную защиту этих существ, не найдя ничего лучше, кроме охоты на них. Судя по всему, маги так и не смогли настроиться на качественный мыслеобмен с вепами и не поняли, что это такой же разумный вид, как люди. Сам демон тоже не мог настроиться на такой мыслеобмен, а лишь астральная нить позволяла общаться с вепом беспрепятственно. Мысленный разговор протекает быстро. Веп рассказал много полезного про долину и про людей, ее посещавших. Десятник сидел молча. Он понимал, что маг, как и охотники, о чем-то договариваются с бывшими хозяевами местности. Длительность разговора его не смутила. Люди с трудом понимали вепов, поэтому переговоры могли длиться долго. Пограничник уже давно находился в пути. Видя, что диалог с вепом продолжается, он занялся заготовкой пищи, бессовестно выпотрошив запасы преследователей. Заманчивый запах не прервал диалога таких разных существ. Собеседники не заметили, как воин подсунул им по миске своего варева и умяли предложенную еду, похоже, даже не почувствовав вкуса. Разговор с Вепом прервался лишь после прилета парочки его сородичей, размером побольше, и одновременным появлением на перевале роботов, посланных Ирисаной для транспортировки пленников. Вепы с опаской приземлившись на краю площадки, атаковали расспросами сородича. Саш с «Десятником» стали грузить пленных на роботов. Путь по кручам предстоял долгий, а демон не собирался случайно терять источники информации, если после слабого крепления кто-то из бандитов сорвется в пропасть. У Саши появилась интересная возможность выкачивания информации из пленников. Его био тоже был доволен новостями. Новые способности демона — это и его способности».